За дверью стоит веник. Знаешь, как с ним управляется? Да, сэр. Тогда подмети комнату, стараясь при этом поднимать как можно меньше пыли. <связь> Я наблюдал, как машина, стоящая 120 тысяч, сгребает в кучу окурки и песок, и думал, почему же ее послали в Найнпорт? Наверное, потому что во всей Солнечной системе не было более крохотного и незначительного полицейского подразделения, чем наше. Инженеры, видимо, считали, что для полевых испытаний как раз это и нужно. Даже если эта штука взорвется, никому до нее не будет никакого дела. Потом кто-нибудь когда-нибудь получит сообщение о ней. Ну что ж, место выбрано правильное. Найнпорт как раз затерялся в безвестности. Именно... Поэтому, разумеется, и я здесь. Единственный настоящий полицейский. Хотя бы один такой человек непременно нужен, чтобы была видимость, будто дело делается. У начальника Алонца Крейга только и хватает ума на то, чтобы не ронять деньги, когда ему суют взятку. Есть у нас и двое постовых, один старый и вечно пьяный, у другого еще молоко на губах не обсохло. Я служил 10 лет в столичной полиции на земле. А почему я ушел, это уж мое личное дело. Я давно заплатил за прежние ошибки, забравшись сюда, в Найнпорт. Найнпорт — не город. Это лишь место, где останавливаются по пути. Постоянно живут здесь лишь те, кто обслуживает проезжающих. Содержатели гостиниц, шулера, шлюхи, бармены и тому подобное. Есть и космопорт, но туда садятся лишь грузовые ракеты, чтобы забрать металл с тех рудников, которые еще работают. Некоторые поселенцы приезжают сюда за провиантом. Найнпорт можно назвать городом, который так и не увидел настоящей жизни. Хорошо, если через сотню лет на этом месте хоть что-то будет торчать из песка в знак того, что Найнпорт когда-то существовал. Меня в то время уже не будет, и поэтому мне... Наплевать. Я раскрыл регистрационную книгу. В камере сидят пятеро пьяных, средний улов. Пока я записывал их, постовой Фетс втащил шестого. Вот. заперся в дамском туалете в космопорте и сопротивлялся при аресте. Нарушение общественного порядка в пьяном виде. Тащи его в камеру. А -а -а. Фетц повел свою жертву, пошатываясь ей в такт. Я всегда изумлялся, наблюдая, как Фетц обращается с пьяными. Обычно у него было заложено за галстук больше, чем у них. Фетц захлопнул дверь шестой камеры и, выписывая вензеля, вернулся назад. Что это? это? Это робот. Я забыл номер, который дала ему мама на заводе, и поэтому мы зовем его Недом. Он теперь работает у нас. Ну и молодец. Пусть почистит камеру после того, как мы выкинем оттуда Шентропу. Это же моя обязанность. В комнату вошел второй постовой Билли. А теперь это обязанность Неда, потому что ты получил повышение. Будешь помогать мне. Ага. Билли порой бывал очень полезен, и я дорожил его атлетическим сложением. Мое объяснение подбодрило его, он рядом с Фетсом и стал смотреть, как Нед подметает пол. Так дело шло примерно с неделю. Мы наблюдали за тем, как Нед подметает и чистит, пока участок не начал приобретать явно стерильный вид. Начальник, который всегда проявлял заботу о порядке, обнаружил, что Нед может подшить целую тонну докладных и прочих бумаг, захламлявших его кабинет. Работы у Неда оказалось много, а мы так привыкли к нему, что едва замечали его присутствие. «Руководство по роботу было похоронено в моем столе, и я ни разу не заглянул в него. Никто из нас не знал ничего о том, что робот может, а чего не может делать». Нет превосходно справлялся с обязанностями уборщицы производителя, и этим ограничивался. Дело не двинулось бы дальше, если бы начальник не был слишком ленив. С этого все и началось». Было часов девять вечера, и начальник как раз собирался уйти домой. Да? Слушаю. Да-да. Понятно. Ждите. Кто звонит? Гринбек. Из винного магазина Гринбека. Его снова ограбили. Просят срочно приехать. Что? Ага. Это что-то новое. Обычно мы узнаем об ограблении только через месяц. Ну, а за что же он платит деньги китайцу Джо, если тот его не защищает? Вот именно. А почему теперь такая спешка? Ну, поезжай-ка да посмотри, в чем там дело. Сейчас. Но на участке никого нет. Придется себе присмотреть, пока я не вернусь. Не, так не годится. Я умираю с голоду, а тут еще сидеть и ждать. Я пойду возьму показания. Ну, как же это, ты возьмешь показания? Точно за три минуты Нед рассказал начальнику, как полицейский производит первичное дознание при получении сообщения о вооруженном грабеже или ином виде воровства. Судя по выпученным глазам начальника, Нед очень скоро вышел за пределы скудных знаний Крейга. Хватит! Хватит! Если ты знаешь так много, почему бы тебе не взять показаний? Вы хотите сказать, что я должен взять показания об этом ограблении? Да! Есть! Ну вот!